Глава пятая. Дом преткновения. Алексис. С момента появления Ксендры у меня в кабинете я с трудом сдерживал раздражение. Все шло не так, как я запланировал, а разговор с ней оставил отвратное послевкусие. Я понимал, что обманываю обеих своих женщин, но не смог найти лучшего решения. Мне нужно было время, чтобы придумать, как разобраться с этой ситуацией и суметь усидеть на двух стульях. После перехода в столичную квартиру Ксендра немного поостыла, любуясь браслетом. Ты же понимаешь, что я не забуду и просто так этого не оставлю. Теперь, когда ты можешь исполнить свои обещания, у тебя есть кентена времени. Алексис, кентена! — Я ждала очень много лет. Больше я ждать не собираюсь. Если мы не поженимся через Кентену, то ты меня больше не увидишь. Никогда!» Она воинственно сверкала глазами и была до невозможности хороша собой. — Любимая, пожалуйста, дай мне время во всем разобраться. Иди сюда. Я скучал. Притянул Ксендру к себе и ненадолго прижался к шикарному налитом усоком страсти телу. Сколько лет я мечтал в него погрузиться, и теперь, когда жена найдена, эта мечта стала еще дальше, чем раньше. Ненавижу метку. — Лжешь! — чуть игриво ответила Ксендра. — Нет, я стащил с тебя петарак и остался в одном белье. — Ты можешь мне немного помочь? Помнишь, что правая рука у меня раньше выше плеча не поднималась? «Посмотри, стало гораздо лучше. Это так повлиял массаж. Пожалуйста, разомни мне руку и плечо. Я все время фантазировал о том, как ты будешь делать это обнаженной. Меня это невероятно заводит. — Ты меня за служанку держишь? Найми себе целительницу, пусть она тебя массирует. Недовольно фыркнула Ксендра» но кружевной полупрозрачный халат все равно скинула, оставшись в одной тончайшей сорочке. «Но мне бы очень хотелось...» «После того, как ты на мне женишься, я, может быть, и стану массировать твою руку». Капризно ответила она. «Но сейчас ты этого не заслужил. Ты ничего не заслужил, понятно тебе?» «Меня уязвил ее отказ». Ведь за полтора месяца ежедневных упражнений прогресс был очень заметен. Функциональность руки почти восстановилась. Да и действительно, хотелось почувствовать, как обо мне будет заботиться Ксендра. Я списал отказ на ее плохое настроение и постарался отнестись с пониманием. Мне бы на ее месте. Появление Ани совершенно не понравилось, и я понимал, что поступаю вразрез с нашими договоренностями. Но ведь ситуация изменилась. Теперь я оказался крепко виноват перед обеими женщинами, хотя ни одну на самом деле не хотел ранить или обижать». Каскарова метка. «Пожалуйста, не сердись. Я не могу просто так подвергнуть детей...» «Да плевать на детей!» — перебила Ксендра. Мало ли, детей потеряли в войну родителей. И ничего, растут как-то. Не надо прикрываться детьми. Но смерть матери причинит им огромную боль. Я ведь даже не выяснял, пока есть ли какие-то способы снять метку. Разумеется, я не планировал причинять вред Ане. Но как унять темпераментную Ксендру? Ты прекрасно знаешь единственный способ. «Избавился от этой шавки приблудной и метки нет!» «В чем проблема, Алекс? Ты мне обещал!» Ксендра наотрез отказалась воспринимать детей как фактор, влияющий на мои решения, и пришлось признать, что мачеха из нее получится некудышная. «Обстоятельства изменились!» Тихо проговорил я. «У тебя есть месяц, Алекс! Больше я ждать не буду!» Я хочу быть женой, а не жалкой любовницей при женатом Лее. Неужели это так сложно понять? И не смей ко мне приближаться. Если ты думаешь, что отделался жалким браслетиком, то ошибаешься. Ты сделал мне больно и еще за это ответишь». Ксендра развернулась и громко хлопнула дверью спальни, а я пошел ночевать в гостевую комнату. Жалея о том, что у меня вообще есть эти женщины и дети. Насколько проще было бы без них? Мучимый то кошмарами, то ненавистью к проклятой метке, я уснул только под утро, но оно снова началось с ругани. В течение дня я скрывался в конторе, но вечером пришлось возвращаться домой, чтобы встретить очередной поток недовольства и претензий к Сендре. Мне даже поговорить с ней толком не удавалось. Было невозможно прорваться сквозь истеричные требования и избавиться от единой сию же секунду. Как я не старался объяснить про детей, их адаптацию и поиск других способов снять метку, Ксендра была непреклонна и требовала пожениться как можно скорее. — Ты меня не ценишь. Я только и делаю, что подстраиваюсь под тебя. Столько лет только и ждала. Когда мы сможем пожениться, а теперь что? Зло кричала она, кривя пухлые алые губы. Ксендра, я решу этот вопрос. Мне нужно время, в который раз повторял я. У меня его больше нет, понятно, я устала ждать, швыряла она очередной предмет посуды в стену. Мне лишь оставалось держать в руке любимую чашку, чтобы спасти ее от участи быть разбитой. Какая разница, месяцем дольше или нет, после стольких лет. «Большая!» «Ты пока можешь заниматься нашим домом, выбирать декор и заказывать мебель по своему вкусу!» Я попытался умаслить ее. «Не указывай мне!» «Как ты посмел ее сюда притащить?» Кричала Ксендра в ответ. «А что мне было делать?» «Я перешел по зову ее метки, но вместо повстанки нашел там обычную девушку, да еще и с двумя детьми, как я должен был поступить!» «Избавиться от них, как мы и планировали», — завизжала она, запустив в меня заварником. «Теперь и чая с утра уже не попить», — флегматично подумал я. «Речь идет о моих детях, они ни при чем». «Дети должны были родиться у нас, а эти ублюдки только и будут, что претендовать на наследство». Металлический поднос с лязгом приземлился на каменный пол, а я раздраженно поморщился. — Выбирай выражение. Это мои дети. Этот разговор уже порядком меня утомил. — У нас должны были быть совместные дети. — И ничего не помешает им быть. Пожал я плечами. Я планирую договориться с отцом, чтобы сыновья наследовали по его лидии. А наших детей я обеспечу сам. Денег хватит на всех, не стоит так переживать. «Я ненавижу, ненавижу тебя и эту дешевую безродную насекомую, которую ты приволок сюда и поселил в доме, где должна была жить я!» Продолжала бесноваться Ксендра. «Ты никогда не любила Элогар и предлагала его продать, когда будет достроен городской дом, напомнил я. Ты всегда говорила, что он воняет провинциальной посредственностью». «Ты... ты все испортил! Ты все вечно портишь!» Исказился пухлый рот в презрительном крике. «Я устал от твоих истерик. Заканчивай!» Беззлобно ответил я и отправился в гостевую спальню. «Нет, серьезно. Как я раньше не обращал внимания, насколько тяжело с ней иметь дело. Или мне просто не с чем было сравнить. Ночью меня снова ждали кошмары». Странно, они редко приходят подряд. Наверное, пришло время расплачиваться за затишье последних полутора месяцев. С одной стороны, я привык к острому языку и взрывному характеру Ксендры, с другой — мне совершенно не хотелось скандалить. Я чувствовал себя сытым, разомлевшим на солнце Ахитом, которого задирает потерявший горизонт и верхан. Следующие несколько дней проходили по тому же сценарию. Мы скандалили по утрам и вечерам, а днем я прятался на работе. Но настал момент, когда откладывать поход к архитектору было уже нельзя. Поэтому мы поехали к дому, который, к огромному удивлению, я застал ровно в том состоянии, в каком он находился два месяца назад. Оказалось, что Ксендра уволила специалиста, которого нанял я и вместо него взяла на проект какого-то безымянного помятого прощелыгу с зачесанными на пробор напомаженными волосами, распространяющего удушливый запах едкого одеколона. А смету он представил такую, что на эти деньги можно было с нуля отстроить второй королевский дворец, но у нас основная структура уже стояла отстроенная, да и сам дом планировался относительно небольшим. Лей Иртавильдарен. Развязно начал приглашенный архитектор. Ваш предыдущий, с позволения сказать, специалист совершенно не учитывал вкусы клиентки. Великолепнейшая Лея Ксендра высказала несколько блестящих идей, не воплотить которые в жизнь было бы настоящим преступлением. Сально улыбнулся он в сторону Ксендры, но вместо ревности... Я испытал лишь годливость. Мне стало мерзко находиться здесь. Этот человек вызывал глубокое чувство неприязни. Но еще хуже то, что я вынужден был относиться к его словам всерьез. Хотелось разобраться, из-за чего Ксендра не поладила с Аратеанисом. «Например...» — раздраженно бросил я. «Например, наша соседка, мерзейшая старая Грымза...» нарочито громко сказала ксендра удостоверившись в том что на одном из окон соседнего дома колыхнулась занавеска она позволила себе в мою сторону нелицеприятные комментарии я категорически отказываюсь чтобы наши дома соприкасались и как ты себе это представляешь устало спросил я на этой улице все дома соприкасаются стенами кроме того Есть общегородские требования по сейсмобезопасности, стилю и оформлению фасадов, чтобы дом вписывался в общий ансамбль. Ротианис нам все это объяснял. И потом, ширина фасадов тут и так небольшая, участок довольно узкий. Если мы отступим от стены хотя бы на треть эстады, то украдем это пространство у самих себя». И это даже не говоря о том, что структура уже стоит. Двигать стену безумно глупо и дорого. Поэтому я предложил изящнейшее решение. Влез в разговор скользкий тип с пробором. Вместо того, чтобы строить по устаревшей технологии, мы сделаем отступ между домами в одну ладонь, таким образом имея полностью независимый дом. «Погодите», — не понял я. По проекту у нас должна быть полая двойная стена с воздушной камерой между слоями кирпича. Вы предлагаете ее убрать? Именно. Мы сделаем двойную стену без камеры и оставим просвет между домами шириной в ладонь. Допустим. Пока откинем вопрос эстетики фасада, но чисто с практической точки зрения. Я не понимаю этого решения. Очевидно, что стена останется глухой и окон в ней не будет, как на изначальном проекте. Но этот прогал между домами станет постоянным источником проблем. Для начала туда не будет попадать солнце, а значит, там накопится влажность, появится плесень и мох. Из-за невозможности доступа это станет идеальным прибежищем для насекомых, грызунов и мелких ящеров. Эту проблему мы решим магически. Пренебрежительно усмехнулся Хлыщ. «Свист ветра между стенами тоже решим магически. Представляю, какой звук получится, если начнется ураган!» «Лучше потерпеть небольшое неудобство, чем соприкасаться стенами со старой коргой!» — вздернула подбородок Ксендра. «Дело не только в соприкасании. Стены специально строят так, чтобы во время землетрясения...» — Да когда оно последний раз было в столице? — перебила Ксендра. — И вообще, любой вопрос можно решить с помощью магии. — В какой расход нам встанет содержание этой стены? — Около 250 энергетических единиц в месяц, — с вызовом ответил прилизанный архитектор. По старому проекту содержание всего дома, включая освещение и работу бытовых артефактов, «Обходилось бы всего в четыреста!» — хмыкнул я, отказываясь верить в эту дурь. «И сколько уродливых компромиссов нам навязал твой дружок!» — взвелась Ксендра. «Например, я сразу говорила, что хочу три окна на входе, но он спроектировал дверь и два окна!» «Потому что между окнами находится несущая балка!» — терпеливо пояснил я. Мы не можем ее убрать, не подвергнув риску устойчивость всего строения. Балку с легкостью можно убрать, если сделать магическую поддержку фасада. Право, только законченный дилетант в наши дни строит лишь за счет консервативных материалов, когда в нашем распоряжении есть столько магических решений. С тремя окнами на фасаде дом получится совершенно воздушным, ажурным, привлекающим внимание и достойным такой великолепной обитательницы. Вот я подготовил эскизы. Хлыщ протянул мне несколько листков, где был изображен какой-то кружевной манжет-переросток. Вместо простых и лаконичных плавных линий, предложенных ротианисом, здесь оказалось суетливое мелкое плетение, больше подходящее пеньюару, а не дому. — Мне не нравится такой стиль, он слишком вычурный. Кроме того, магическая поддержка фасада обойдется не меньше, чем в 200 единиц в месяц. — 320. Поправил меня проборчатый и нервно пригладил сольноватые волосы рукой. Я с трудом подавил очередной приступ раздражения. — А мне нравится! — вскинулась Ксендра в очередной раз. — Это и мой дом тоже! Тогда логично было бы найти компромисс. Выбрать стиль, нравящийся нам обоим. Кроме того, я уже говорил тебе, что не хочу иметь дом, который бы обходился больше, чем в триста, ну максимум четыреста эргов в месяц, включая освещение. Это слишком дорого, Ксендра. Мне нищий, чтобы считать каждый эрг. Презрительно искривила губы она, а подхалимный персонаж подобострастно закивал. «Во сколько единиц обойдется содержание спроектированного вами дома, Лей?» «Около тысячи. Такое может себе позволить даже средний класс». «Надменно», — ответил он. «То есть полноценное жалование. А вместе с налогами так и вовсе». «Плюс затраты на прислугу», — прикинул я. «Ксендра, это неоправданные расходы». «Мы еще не женаты» а ты уже указываешь мне, сколько тратить, и отказываешь в самом необходимом?» Презрительно сощурилась она. Я снова едва справился со злостью. «Какие еще изменения ты внесла в проект?» Весь второй этаж я решила выделить под свои покои. После внимательного рассмотрения существующего проекта я заметила, что гардеробная для меня предусмотрена всего одна, а обувная комната слишком маленького размера. Я не могу жить. Как какая-то безродная нищенка. «Безродные нищенки не имеют никаких гардеробных и уж тем более обувных комнат», — глухо ответил ей, начиная подозревать, что она нарочно надо мной издевается. «А где будут располагаться детские и моя спальня, дорогая?» «Детские на чердаке. Думаю, что двоим твоим детям там как раз хватит места. А твоя спальня на третьем этаже вместе с двумя гостевыми». Комнату для прислуги ты делать отказался. Настояв, что прислуга в столичном доме у нас будет только приходящая. Так что не вижу проблемы. Подожди. Но высота потолков на чердаке не позволяет там стоять в полный рост. Мы хотели сделать там кладовую. Как мы сможем сделать там детские? Дети маленькие. Язвительно ответила Ксендра. Но они растут. Они растут медленно, — возразила она. Сендра, я предлагаю пригласить Ротианиса и обсудить проект в спокойной обстановке с учетом твоих пожеланий. Мы можем расширить твою гардеробную за счет моих покоев. — Мне также нужен кабинет и приемная с отдельным входом с улицы, — заявила Ксендра. — И кого ты собралась в ней принимать? — не выдержал я. — Тебя это не касается. Это не я настрогала детей с какой-то вшивой и намирной шлюхой. «Она не шуха!» — ответил я и тут же пожалел о сказанном. Ксендра впала в ярость. Магические потоки завихрились вокруг ее фигуры, показывая, что она готова ударить. Приглашенный специалист верно оценил ситуацию и сиганул в заросли папоротника на противоположной стороне дороги. «Ты смеешь ее защищать?» — Прошипела Ксендра. «Ты оскорбляешь меня!» предполагая, что я мог захотеть детей от шлюхи. Я постарался держать себя в руках. Успокойся. — Или что? Что ты сделаешь? Что ты вообще можешь сделать? Ничтожество! Ты даже не способен избавиться от преблудной подстилки! Зло выплюнула она. Ее лицо было искажено гримасой ненависти и презрения, и я словно прозрел. Ксендра больше не казалась мне красивой. Если быть честным с собой, то она была отвратительна в этот момент. Я не буду продолжать диалог в таком тоне. Я открыл портал и сделал шаг назад, чтобы в него войти, когда в меня ударила волна обжигающего магического огня. Спасли инстинкты. Я едва успел увернуться от потока и нырнуть в портал. Меня обдало горячим жаром, одежда почернела, но ожоги остались лишь легкие. Справиться с ними не составило труда. Шокированный я стоял посредине нашей столичной квартиры и не мог уложить последние события в голове. Наскоро переодевшись, я отправился в контору, чтобы заняться текущими делами. Сейчас правильнее остыть и переключиться на что-нибудь другое. К счастью, рабочие вопросы достаточно быстро меня отвлекли, и до вечера я занимался поручениями от Эртаниса, чтением отчетов и документов. Мне также удалось направить прошение о личной ауенции у короля и назначить встречу со знакомым дознавателем, чтобы передать ему клещей. Во второй половине дня встретился с Ротианисом. Благо, Ротиан. Благо, Алекс. Поздоровался со мной архитектор. Я только вернулся с южных плантаций и сильно удивился произошедшему. Так понимаю, что с Ксендрой поладить не удалось. И не удастся, Алекс. При всем моем уважении к тебе у меня есть лимит терпения или ситоч. Исчерпала его за одну встречу. Следующие три я продержался только потому, что ценю тебя, как клиента и приятеля. Одни ее нападки на тему того, что я проектирую жалкие дома, так как у меня отсутствуют способности, чего стоит. Приношу свои извинения. Ее иногда заносит на поворотах. Ха, иногда. Недобро рассмеялся, архитектор. Тебе виднее. На каких условиях ты согласен продолжить работу? На тех же, что и в начале. Я вернул ей часть аванса, который ты заплатил, когда она уволила меня с проекта. Единственное мое требование состоит в том, что я не хочу видеть и слышать твою подругу. Все согласования только через тебя. Мне будет неудобно приезжать сюда часто. «Ближайшие кентены я в столице, но в дальнейшем мне снова придется отлучиться. Мы можем замораживать проект в твое отсутствие, либо обговаривать более значительные объемы в каждую встречу». «Пожал плечами, архитектор!» «Я не понимаю, что ей не понравилось. Мы же согласовали проект все вместе». «Как только ты уехал, ее поведение изменилось, как изменились и требования». Началось все с отдельного входа в ее покои. Затем она потребовала себе целый этаж. Это не мое дело, кто и как распределяет спальни в доме, Алекс. Но такое деление показалось странным. Об этом не шло речи, когда мы обговаривали планировку. Дальше она потребовала использовать более дорогие материалы. Например, отделать ее ванную океанским мрамором. Выгнул бровь Ротианис. Когда я объяснил, как дорого и вычурно это получится, она назвала меня бездарным лизоблюдом, не знающим толка в красоте. Кеанский мрамор? Ванную?» «Насколько я помню, им отделан постамент трона короля». «Да, из него также делают панно в залах и приемных». Но отделать им ванную... Ху -ху, такого я еще не слышал. Наверное, сантехнику она бы заказала из бирюзы. Усмехнулся архитектор. Ротянец, я хочу, чтобы ты продолжил работу над проектом так, как мы его обговорили изначально. Я внесу недостающую сумму. Ксианру ты больше не увидишь. Вопрос только в земле, Алекс. Я не знаю, в курсе ты или нет. Но она использовала оставленную тобой доверенность и переоформила участок на себя. Я сам узнал об этом случайно, когда забежал в архитектурный приказ за утвержденным проектом фасада. В дверях столкнулся с одним из чиновников, который высказался на тему того, что нужно было сразу определиться с собственником, а не заставлять людей по нескольку раз перерегистрировать один и тот же участок в течение пары месяцев. Затем я сделал формальный запрос и получил ответ от отдела городского планирования. Собственник теперь она. Я постарался удержать лицо, чтобы не показать приятелю, насколько сильно шокировала эта новость. Спасибо за информацию, Ротиан. Ты не в курсе, когда она это сделала? Около месяца назад. Думаю, что у тебя еще остается пара дней, чтобы оспорить регистрацию. Мне жаль, что я не смог предупредить тебя раньше. Сам знаешь, я не владею мыслеречью. И адреса твоего проживания не знал. Да и сам ты оставил указание все вопросы адресовать к Сендре. Еще раз благодарю за информацию и займусь этим вопросом как можно скорее. Удачи. Если тебе понадобится помощь или стряпщи по земельным вопросам, то обращайся. Конечно. «Хорошего вечера. И тебе». Мне удалось сохранить спокойствие, когда Ротиан сообщил новости, но это стоило огромных усилий. Первым желанием стало найти Ксендру и высказать все, что я думаю о подобном поступке. Но затем здравый смысл взял вверх. Разумнее тихо аннулировать доверенность и переоформить документы так, чтобы она не знала. Я не мог понять причин этого поведения. Мы строили этот дом как наше будущее совместное жилье. Если бы она попросила, то я бы сам оформил документы на нее. Но делать это за моей спиной? Зачем? Хорошая мы пара, — подумалось мне. Я сплю с другой, а она уводит собственность у меня из-под носа. Что нас вообще связывает? Я не смог ответить на этот вопрос. Привыкнув ее любить, не задумывался о многих вещах. Хочу ли я прожить жизнь с женщиной, которая без сомнения кидает в меня боевыми заклинаниями? Хочу ли я иметь рядом человека, которому не могу доверять?» Внутри боролись здравый смысл и абсолютно нелогичное горячее чувство привязанности. И если раньше все побеждало второе, то теперь баланс изменился. «К счастью, ночевать к Сендра не пришла. Мне требовалось побыть одному и успокоиться». Конечно, она разозлилась на новости о бане. Но переоформление земли произошло раньше, чем Ксендра узнала о жене. Ведь так? Следующий день я провел в делах, отозвал доверенность и выплатил компенсации в отделе городского планирования. Молодой человек почти позеленел, когда я сказал, что последняя перерегистрация была неправомочна, и ее необходимо отменить в установленный по закону период. Ксендре не хватило всего четырех дней для того, чтобы изменения вступили в силу. Проверив другую собственность, я уверился в том, что остальное в порядке. На всякий случай зашел в земельный реестр. И с удивлением узнал, что там тоже имелось три заявки на переоформление собственности, только уже касательно южных плантаций, которые мы покупали с Эртанисом. Выходил из архитектурного приказа в состоянии злого азарта». Проверив ценные бумаги, долговые расписки и банковские счета, я выяснил, что отсутствие обошлось мне почти в двадцать тысяч эргов. Больше она снять не успела. Эти новости я воспринял, но удивление, спокойно, словно так и должно было случиться. Странным образом ни ненависти, ни обиды я не испытывал, только противоречивые чувства разочарования и облегчения. Ксендра снова не ночевала дома, но я не возражал. По крайней мере, сегодня обошлось без скандалов, и меня не мучили кошмары. Следующее утро прошло в обычных делах. Прием у короля был назначен на следующую кентену. А с дознавателем получится встретиться уже сегодня. На вызов к нему я ехал успокоенным и даже умиротворенным. Ратианис обещал возобновить работу уже на следующей кентене и закончить через семь месяцев. Наконец у меня будет свой дом в столице. По дороге во дворец я мыслями вернулся к оставленной в Алягаре семье. Как они устроились? Не скучают ли? Каскарова бездна. Я совсем забыл отправить к ним учителей. Нужно найти специалистов, что согласятся уехать в дальнее лейство. Если расстаться с Ксендрой, то семью можно перевести сюда. Аня, конечно, взбрыкнула. Но я был уверен, что она меня простит. Метка сияла белым контуром, и это свидетельство ее чувств наполняло приятным теплом. С Аней было проще, чем с Ксендрой. Веселее и приятнее. И если уж метка не позволяет быть ни с кем, кроме жены, то зачем противиться судьбе? После последних дней в компании Ксендры я проникся мыслью, что милая и спокойная жена подходит мне куда больше, чем взрывная скандалистка, позорящая перед деловыми партнерами. Перед Эртианисом было неловко за то, что он стал свидетелем всей этой ситуации. Я многое прощал Сендре, но сейчас она перешла черту. Во мне словно что-то сломалось, прорвало какую-то плотину и затопило осознанием. Я все еще люблю Сендру, но быть с ней уже не хочу». Болезненная привязанность еще соднила в душе, но правильное решение созрело внутри. Какими бы сильными ни были чувства к Сендре, они пройдут. Они уже начали истончаться и жухнуть в компании жены. Нужно просто перестать сопротивляться этому процессу. С отвращением подумав, что на днях ожидает неприятный разговор о расставании, я уставился в окно. Наемный экипаж с запряженным в него ахитом медленно катился по городским улицам. Вдалеке мелькнула фигура девушки, похожей на Аню, и внутри все сжалось в узнавании. Покажется же такое. Наверное, стоило расстаться с Ксендрой уже сегодня и вернуться в Элегар на пару дней. Кажется, я даже соскучился по Ане и детям. Такое решение вызвало улыбку и внутреннее ощущение правильности. Похоже, незаметно для себя я все-таки проникся чувствами к своей единой. Тем проще для меня. Нужно только уладить вопрос с бывшей возлюбленной. Думаю, что снятые без моего ведома двадцать тысяч, о которых я не стану заявлять дознавателям, послужат отличным прощальным подарком и поумерят ее пыл. Клятву она уже принесла и моей семье навредить не сможет, а за себя я не боялся. Нет, я не разлюбил Ксендру, но осознал, что быть хочу именно с единой. Конечно, с Аней мы расстались не на лучшей ноте, но куда она от меня денется?»